«Итак, надеюсь, все готовы к экзамену?» – возвестил преподаватель, входя в аудиторию. Магистр Лавадус был высоким, худым мужчиной с подпрыгивающей походкой, в мешковатой мантии и туфлях с длинными носами. Прямые светлые волосы были убраны назад, открывая вид на милые заостренные уши. «Эльф! Точно эльф!» Неделя пролетела незаметно, и завтра уже канун Нового года – Зато я училась управлять своей магией опытным путем. В прошлый раз Снежинка привела меня в глубь парка именно за этим. Она поставила вокруг меня защитный купол, чтобы я магичила. Первые попытки были не очень удачными. Зато потом начало что-то получаться. Например, теперь я умела зажигать свет. На этом, к сожалению, пока все. Даже учебник по простейшей магии, найденных вещах Диареллы, совсем не помог. Моя магия была ужасно своевольна и не хотела приручаться. В такие моменты я думала, как я буду без нее, когда вернусь домой? Там ведь нет магии. Значит, магия останется в этом мире, как и Боппи. Я погладила своего любимца, с которым буквально срослась душами по голове, чтобы успокоить в первую очередь себя. Не понял, а что здесь делает уникальный в своем роде королевский писец? Хлопнул ресницами мужчина, остановив взгляд на Боппи, сидящем у моих ног. Хотя это прекрасный экземпляр. Просто восхитительный. Кто желает рассказать о нем? Я резко взметнула руку вверх. Уж информацию о нем я вчера узнавала. Целых пять страниц о песцах и еще две о королевских. О, и ветатильт. Прошу, прошу. Я вышла к кафедре. Экзамены в ледяной академии проходили совсем не так, как в моем родном универе. Тут опрашивали студентов у всех на глазах, задавая уточняющие вопросы и для каждого находились индивидуальные вопросы и задания. Просто суть была не только в том, чтобы студент ответил на свой вопрос, но и о том, чтобы он доходчиво рассказал своим однокурсникам. Набрав в грудь побольше воздуха, я быстро отрапортовала все, что узнала вчера, стараясь ни о чем не забыть. Последним я решила прочитать о песцах и пристрастиях. Другое название «Зимний лис. Семейство псовых». Сиядин, однако основа рациона составляет мясо, то есть преимущественно хищник, как и человек. Песцы – моногамные животные. Также я поведала и об арсенале обитания, режиме сна, размножении и прочее. Магистр Лаваду скивал и улыбался, с интересом поглядывая на Боппи. И в конце поставил размашистую подпись в моей зачетке. Точнее, в зачетке Иветы Тильт. «Чудесно, студентка, вышибал. Вернитесь на свое место». Обрадовавшись первой похвале за время учебы в этом мире, я вернулась на место. Всю правую стену в аудитории занимали клетки с различными мелкими и достаточно крупными зверями. К одной из клеток и подошел магистр Лавадус и извлек оттуда зеленую жабу. Итак, кто из студентов желает рассказать об этой красавице? Что никто? Хм, тогда я буду вызывать. «Студентка Коллерт, не желаете выйти к кафедре? Берите, берите, не стесняйтесь. Мисси явно не хотела приближаться к жабе, но выбора у нее не было. Взяв жабу, заикаясь, она начала: "Эта ройская жаба вводится в болотистой местности. Их, И их различают двенадцать, 12... нет, нет, тринадцать видов. Отлично, перечислите их". Подтолкнул преподаватель с любовью, смотря на жабу. "Вот же любитель фауны". Впрочем, для эльфа, наверное, неудивительно. Их. «Их различают по цвету и ядовитости», — продолжила Мисси. С, кра «С красными точками на лбу крайне опасно, особенно если их семь. Ай!» Жаба квакнула и прыгнула на Мисси. Девушка испугалась, отскочила, повалила одну из клеток позади себя. Клетка упала, распахнулась, и оттуда выскочил симпатичный грызун. «Ловите его! Кто поймает высший бал?» — воскликнул эльф. Студенты сорвались с мест и бросились за грызуном, но всем им было далеко до Бопи. Вот где истинная грация и скорость. Он оказался рядом с грызуном в один прыжок, но вовсе не для того, чтобы получить высший балл, а чтобы сожрать. Оп, и грызуна больше нет. Зато есть один довольный королевский писец. В аудитории повисла тишина. «П -п -п —— Прохрипел магистр Лавадус и посмотрел на меня. Тилт, твой зверь сожрал моего Пинки. Отработка, Н -н нет пять отработок, нет десять. М -м -м, интересно, когда я успею столько отработать? Тем более я не виновата, что писцы хищники, а кто-то неосторожный выпустил весьма привлекательного и аппетитного грызуна. Ну знаете ли, магистр, запротестовала я, вы сами виноваты, что так хорошо откормили Пинки. Да вы видели его аппетитные бачка?» «Да даже я едва не бросилась к нему, чтобы не зажарить на обед!» Скайна хмыкнул, поняв шутку, а магистр Лавадус посмотрел на меня горящими яростью глазами. «Как хорошо, что он уже поставил мне оценку за зачет. «Вы! Живо крик Торесси! Немедленно! Сейчас же!» «Да, пожалуйста!» Развернувшись, я направилась к выходу. Боппи пошел следом. Я лишь потрепала песца по холке. Он же не виноват, что хищная натура. Да, любой бы представитель его рода не отказался съесть такого аппетитного грызуна. Эта природа против нее не попрешь. А за своими любимыми грызунами надо лучше следить и сажать в клетки понадежнее. И вообще Бобби не виноват а миссии, которая испугалась жабы. Впрочем, даже ее винить не могу. Я бы тоже испугалась. «Добрый день», – поздоровалась я с секретарем. «Магистр Тайри у себя?» меня к ней отправил магистр Лавадус». «Магистр Тайри сегодня отсутствует. Я передам ей, что вы заходили». «Спасибо». Я уже собиралась уходить, когда заметила, что Бобби начал кашлять. Испугавшись, я опустилась перед ним на колени. Песец еще раз сильно кашлянул, и… На пол упал мокрый и похучий грызун. Что-то пискнув, он со всех ног помчался на выход, благо дверь осталась открыта. «Молодец! Нечего всякую бяку есть!» — похвалила я зверя, но осеклась. Боппи продолжил кашлять, а потом повалился на бок. Я присела рядом с ним и начала тормошить пса. «О, нет!» — пробормотала я, совершенно не зная, что делать. Бопи, Бопи, что с тобой, малыш? Бопи. «И это...» — рядом раздался голос владыки, и мужчина присел рядом со зверем. «Что произошло?» Долгая история, но нужно описать суть. Он сожрал очень вредного грызуна. — Грызуна? — На зачете по магическим тварям, — кивнула я. — Он отравился? Тот зверек был любителем магистра Лавадуса, а сам магистр просто брыжет ядом. Может, это заразно? Я нервно рассмеялась, но тут же улыбка пропала с лица. Когда я нервничаю, я начинаю нести чепуху. Владыка бросил на меня короткий взгляд. — Какого вида грызун? — Знала бы я. Хотя я еще, возможно, успею за ним сбегать или спросить у магистра. Его звали Пинки. — Очень точное определение, студентка Тильт. Едко произнес владык и погладил песца по холке. — Идти сможешь? — Молодец, идем. Ты тоже, Ивета. Мужчина открыл портал. Разумеется, я вместе с Бобби прыгнула за ним. Мы вышли в горах. Вспомнив, что я лишь в ученической мантии, дракон снял свой камзол и накинул мне на плечи. Я могла сказать, что совсем не мерзну, но... Зачем? Он ведь тоже не мерзнет, но его камзол такой теплый, уютный и пахнет им. Совсем невозможным, ледяным драконом. Спасибо. Пробормотала я немного смущенно. Бобби, продолжая кашлять, умчался куда-то вперед. Зачем мы здесь? Найти зимний цветок. Просто ответил владыка и начертил какие-то магические символы. Обычно песцы лечатся именно ими, живя в дикой природе. Точно, я ведь читала об этом. У этих зверей отличный иммунитет, во многом благодаря этим цветам, которые составляют исключение в их мясном рационе. Кажется, твой питомец нашел след. Кивнул в сторону Лайт и подал мне руку. Я вложила ладонь, и мужчина сжал мои пальцы. Мы встретились взглядами. Мое сердце заколотилось сильнее. Я не в силах была удержать собственные чувства. Владыка резко отвернулся и пошел по снегу, расчищая дорогу заклинанием. Вокруг нас кружили снежные вихри, создавая непередаваемую красоту. Но я смотрела исключительно на спину мужчины, который вел меня за руку. Такое невероятное чувство защищенности, словно я в теплой колыбели, а не в заснеженных горах. Даже тревога за Боппи отступила, а на смену ей пришла уверенность, что Лайт знает, что делает. Зимний цветок обязательно поможет. «Ваша снежность, позвольте справиться с состоянием Диареллы. В последнее время я много думаю о ней». «Ничем не могу тебя утешить, Иветта. Ее состояние по-прежнему стабильно отвратительное». «Бедная Диарела. Пусть мы с ней и не нашли общий язык, но мне искренне было жаль девушку» и я ни в коем случае не желала ей зла. Я так задумалась, что оступилась и покатилась вперед. Владыка подхватил меня за талию и, приподняв над землей, переставил перед собой. Он склонил голову на бок, изучая мое лицо, а потом кивнул в сторону. Там, словно подснежник, таился фиолетовый цветок. Вокруг него летали крохотные светлички, подсвечивая его и делая по-настоящему магическим... Какая красота! восхищенно воскликнула я. Дракон, приподняв уголки губ, подобие улыбки, присел на корточки, а Бобби кинулся на цветок. Но не тут-то было. Его перехватили. Другая зимняя лисица выпрыгнула сбоку, сбив моего песца. Я едва не бросилась к ней, но Владыка удержал меня, приложив палец к губам. Она играет с ним, прокомментировал Владыка, Кажется, ей понравился твой песец. «Неужели?» – удивилась я. «Но он же болен!» «Смотри». Белоснежная лисица сама сорвала цветок и перенесла его все еще кашляющему Бопи. Песец боднул лисицу головой, словно благодаря, а затем забрал из ее пасти цветок. Все это дело выглядело так романтично, что я даже отвернулась, чтобы не подглядывать но потом все таки вновь подсмотрела, чтобы убедиться. Боби перестал кашлять и теперь с интересом посматривал на лисицу. «Он нашел себе пару?» «Скорее она нашла его», — усмехнулся Лайт, стоя позади меня и обдавая горящим дыханием висок. «Но, «Ну, кажется, да. Песцы...» «Моногамны», — произнесла я с улыбкой. «Знаю, я читала». Обернулась к владыке, но не обнаружила его. Зато мне в плечо прилетел снежок. Посмотрела вправо и с удивлением обнаружив Лайда, который заминал в руке второй снаряд, и улыбался. Обалдеть! Играющий в снежки владыка ледяных драконов. осы предкая, под вид великолепный. Второй снежок прилетел точно в грудь, оставив влажный след на камзоле Лайда, который в данный момент был на мне, разумеется. «Ах да! Учтите ваша снежность! У меня разряд по метанию снежков! Вы еще пожалеете, что бросили мне вызов?» «Неужели?» — хмыкнул Лайт. Позади него выросла целая стена, состоящая из круглых шариков снега. «Ох, это я зря, конечно! Очень зря!» «Вы не посмеете!» — пробормотала я, и снежок, который я успела слепить, выпал из моих рук. «Так нечестно!» Но владыка ничего не знал о справедливости, потому что все снежки устремились ко мне. Я за верещах бросилась от них. Сзади раздавался смех владыки. м, -м, -м смешно ему. Одно хорошо. Из-за этих снежков ему меня совсем не видно». Я юркнула за камень, а снежки устремились дальше, к скалам. Притаившись, я начала лепить самый лучший, самый круглый снежок. И «Ивета?» Обеспокоенно спросил Лайт: "Я услышала хруст снега под ногами". "И это. Он как раз поравнялся со мной". Я запустила снежок вперед, но это оказалось всего лишь искусная иллюзия или что-то вроде того, потому что настоящий владыка оказался сзади. Его руки легли мне на талию и приподняли. Лайт развернул меня к себе лицом, улыбаясь. "Попалась", думала обхитрить владыку льда. «Разумеется, нет!» – вздохнула я и обняла за плечи мужчину. «Как я могла!» Глаза его снежности расширились, потому что он почувствовал горячий спиной снег, который я осторожно засыпала за шиворот. «Да-да, это против правил. Но кто сказал, что магические снежки – это справедливо, тем более тот, кто повелевает льдом? От такого точно не заболеет». Расслабившись на руках мужчины, я с наслаждением наблюдала за его лицом. Лайд так старательно сдерживал собственные эмоции. Наши лица вновь были близко, но я не чувствовала дискомфорта. Наоборот, мне было уютно, тем более в камзоле, который впитал в себя запах владыки. «Ты разгадал загадку, почему заколка не сработала на мне?» «Пока нет. Нам пора возвращаться», — хрипло произнес дракон. «А как же Бопи? встрепенулась я. «Он вернется, когда наиграется. Дай ему немного времени». Что ж, я ничего не имела против его парных игр. Наоборот, могла лишь порадоваться за своего песца. К тому же завтра канун Нового года — самое время для волшебства. «Лайт», — остановила я дракона, «ты ведь увидел при магическом сканировании вовсе не то, что озвучил». «Зачем ты защитил меня перед остальными?» Дракон не ответил, просто отвернулся и открыл портал. Я вошел в лазарет, где на койках, отгороженных друг от друга белыми ширмами, лежали обледеневшие девушки. Лекари пытались вывести их из стазиса различными зельями, заклинаниями, артефактами, но все бесполезно. Эта магия, которая пронзила их, была чужда. Чужда современному миру. Она была настолько древней, что даже на поиски рукописей с ее упоминаниями уходили недели, и все бесполезно. Какие на сегодня прогнозы? Целитель приветственно поклонился и вздохнул, бросив сочувствующий взгляд на Диареллу Амбранд, лежащую ближе всего к нам. «По-прежнему никаких, владыка. Жизнь медленно покидает их. Они будто жертвенные агнцы. Ждут своего часа». «Интересная метафора», — задумчиво произнес я. «Я думал так же. Изначально я думал, что это следствие какого-то проведенного ритуала на территории Академии, Но сейчас уже не уверен. Что-то происходит именно в горах. Там находится источник нестабильного магического фона. Но вот почему замерзли именно девушки в академии? И это лишь случаи, известные нам. Благодарю вас, магистр. Держите меня в курсе дела. Кивнув, я покинул лазарет. Мысли об Иветте не выходили из головы. Как же сложно верить потенциальной лгуньи, Но я все более близок к тому, чтобы довериться своим чувствам. Надеюсь, на этот раз они не наведенные, как в прошлом году. Но если только допустить, что это все лживые уловки, то я лишусь всего. счастья, возможности иметь детей. Или случится нечто ужасное, если все-таки нестабильный магический фон как-то связан с той, кто вечно оказывается в нужное время в нужном месте. И откуда? На ней сильнейший блок. Пытались ли вы когда-нибудь поверить тому, кто едва ли не лишил вас возможности иметь детей, кого вы презирали и на кого вам даже смотреть тошно? Смогли бы вы поверить, если он изменился так быстро, словно по щелчку пальца, или уличили бы его в двойной игре? А если я все-таки слишком плохо ее узнал, а прошлогоднее происшествие – чудовищная ошибка? Но все упирается вновь в доверие и риск. Риск поверить и либо обрести истинную, либо потерять самого себя. Я переместился во дворец владыки тьмы. Мне нужно было посоветоваться с Даном. В портальную комнату как раз заходил высокий крупный мужчина. Сначала я не обратил на него внимания, если бы не оклик стражника. «Граф Рукский!» поприветствовал стражник-мужчину, и я резко остановился. Граф Арукский? Жених и веты, Но он даже старше меня. И, учитывая, что он не обладает магией и выглядеть должен стариком, откуда? — Ваше сиятельство! — окликнул его я. Мужчина склонился в подобострастном поклоне. — О, владыка льда, польщен, что вы заметили мою скромную персону. — Ну что вы, вы сейчас в центре внимания. Пустил в ход легкую лесть. Ваше удивительное преображение. А, это, да, во мне проснулась магия. Такое бывает, но очень редко. Почему Дан не рассказал мне ничего о графе? Впрочем, я бы, возможно, удивился, но не заинтересовался этим так, если бы не знал, чьей он жених. Ивет и Тильд. Моего маленького кошмара, который я никак не мог разгадать. Но теперь казалось, что я уцепился за догадку. Что если Ивета совсем не такая, как я о ней думал? Что если ее прошлые поступки – вызов обществу, а история с зельем лжеистинности – попытка сбежать от навязанного брака? Что если я бы и так разглядел в ней истинную, но примененное ею зелье сбило меня с толку? Что если сейчас она ничего не может мне рассказать из-за клятв, которые дала своему жениху, если он обрел силу, то мог повесить на нее ментальный блок, о котором она ничего не знала. В прошлый раз я был не сдержан, обычный безэмоциональный. Я становлюсь вулканом в ее присутствии, а если она такого я ищу, правда остается заколка. Почему же она не сработала? Это открытый вопрос. Быть может, она лишь притворяется той, кого я ищу. Водит меня за нос. Они с графом отличная двуличная пара. Но как же отчаянно не хотелось в это верить. Ведь рядом с ней я чувствую себя живым. Даже сегодня в горах хотелось быть мальчишкой. Беззаботным, радоваться жизни, смотреть в радости в глаза девушки, которая топила лед моего сердца. «Я надеялся, что все это не обман». «Вы правы, очень редко». Кивнул я, вспомнив лишь несколько случаев за всю историю современности. «Полагаю, я должен вас поздравить со скорой свадьбой?» «Да, да, венчание состоится в Серебряную ночь, в Ледяных чертогах, владыка». «Видимо, он рассчитывал, что сделает мне комплимент, однако польщен я не остался». Наоборот, это оказалось ниточкой, которая сможет привести меня к причине нестабильного магического фона. «Моя Иветта так желает», — ответил граф, улыбнувшись. Я почувствовал ярость на словах «моя Иветта», но сдержался, лишь сжал в кулак свою левую руку, удерживая рвущуюся магию. «Понимаю, не смей больше отнимать вашего времени». Граф поклонился и скрылся в портале. Я же передумал встречаться с Даном, решив, что сейчас чудесная возможность встретиться с одним демоном из тонкого мира. Если магия, которую заполучил граф Арусский, вызывает дисбаланс магического фона, то она может быть и из другого мира. А демоны – это создания, которые путешествуют между мирами, чьи имена даже читаются в обе стороны, чтобы ничего не ограничивало их передвижение. Риводавир может найти источник аномалии, если дать ему верную подсказку. Впрочем, может ему удастся найти и мою сужину».